Константин Рудницкий Всеволод Мирхольд, визионер сцены Ремесло Некоторые биографы Мирхольда, касаясь его отрочества и юности, пытались в раннем опыте пензенских лет разглядеть зачатки будущих зрелых свершений. Мальчишка зачитывался приключениями барона менхаузена не от того ли поставил потом Красный кабачок Юрия Беляева Пьесу, где Мюнхгаузен, главный герой. Любительское представление Горе от ума не предвещало ли известный спектакль Горе уму. Подросток видел на пензенской сцене ревизора Даму с камелиями, не так далее возникли замыслы его собственных композиций. На выпускном экзамене по истории гимназисту достался билет о царствовании Ивана Грозного. Не это ли случайность напомнила о себе, когда Мирхольд играл Грозного? В Пензенском народном театре в репертуаре студента-любителя была роль Аркаши Счастливцева. Не она ли предопределила хотя бы отчасти очертания Мирхольдовского леса? Такие догадки звучат все же неубедительно. Думается, что выступления Мерхольда в Пензе, в Народном театре, имели для него другое, более практическое значение. Народный театр давал бесплатные представления для простой публики на подмостках, устроенных под открытым небом на территории выставки Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России, то есть, проще сказать, в Большом городском саду, Дело велось хотя и в филантропических целях, но почти профессионально. Оснащение сцены, декорации, костюмы, репертуар примерно соответствовали нормам, обычным для русской театральной провинции. Известно, что на этих самых подмостках выступали потом и Орленев, и Горев, и Судьбинин, и другие именитые гастролеры. Мерхоль тут играл Качкарева в Женитьбе, счастливцев в лесе», «Расположенского» в комедии «Свои люди сочтемся». Забегая на год вперед, скажем, что и следующие летние каникулы Мирхольд провел на этой же сцене, показался в роли Афони в пьесе Островского «Не так живи, как хочется», и в нескольких современных пьесах, однодневках, в Пашеньке, Персианиновой, в Пчелах и Трутнях Трофимова, Кручине. Шпажинского роковом шаге Кореева его хвалили, в нем угадывали даровитого комика. успех у публики и похвалы нетребовательных рецензентов, конечно, радовали начинающего артиста, но каждая новая роль выдвигала перед ним новые трудности. Одолевая с грехом пополам эти препятствия, Мерхольд осваивал азы актерского ремесла. Он научался быстро затверживать наизусть роли и реплики партнеров, на которые обязан был отзываться. Правда, в будке на авансцене всегда сидел суфлер, который при свете керосиновой лампы листал пьесу и подавал текст. Но умение быстро на лету схватывать подсказки суфлера тоже требовало навыка, и Всевлад такой навык приобрел. Труднее далось умение непринужденно двигаться по планшету, не мешая партнерам, не натыкаясь на них, не касаясь нарисованных на холсте стен павильона. Стоило только дотронуться до декорации, она вздрагивала, начинала ходить ходуном, вызывая губительный хохот зрителей. Но если любой шаг и жест требовали определенной ловкости, то выяснилось, что гораздо более сложная задача — стоять на сцене стоять молча, терпеливо дожидаясь очередной реплики. Казалось бы, что может быть проще? Стой и стой. Однако Всеволод тотчас почувствовал сколь мучительной паузы для неопытного актера. Как трудно в длительной паузе не ощущать себя лишним на сцене. Какое требуется усилие воли, чтобы не замечать собственных рук и ног, на какие-то миги вовсе о них забывать, не переминаться с ноги на ногу, усвоить способность сознательно распоряжаться отдельно правой ногой и отдельно левой, вовремя послать одну руку вперед, другую за спину, дать всей ладони и каждому пальцу осмысленную жизнь, диктуемую характером и ситуацией, и потом снять напряжение, избавиться от него. Первыми уроками пластики, полученными Мейерхольдом на пензенских подмостках, курс обучения не исчерпался. Надо было иной раз быстро, незаметно для зрителей исправить оплошность, свою или партнера. Предстояло постичь маленькие, но важные секреты выхода на сцену и ухода со сцены. Опытные актеры учили, хочешь уйти с эффектом, окажись перед самым уходом поближе к двери. А если ты у рампы выпалишь реплику на уход и потом через всю сцену зашагаешь к двери, Пиши — пропало, эффекта не будет, аплодисменты не сорвешь. Срывать аплодисменты следовало любой ценой, ибо только аплодисментами. Больше ничем определялся успех, и потому все та же элементарная азбука ремесла предполагала острейшую способность чувствовать дыхание зрительного зала, улавливать его колеблющееся настроение, с умом ими пользоваться. Сегодня публика одна, завтра другая. Сегодня пройдет рискованный, грубоватый жест, завтра не пройдет. Сегодня можно подать пафосу и перейти в напряженный момент на крик, а завтра следует удовольствоваться благородно ракочущим негодованием. Провинциальный театр со всеми его штампованными эффектами, картинными жестами, с обилием безотказных мелодраматических и комических приемов, с его неистребимой рутиной представлял собой очень мобильную систему, ежевечернее приноравливающуюся к нынешнему составу публики. Отношения между актерами и зрителями заново завязывались, едва начинался спектакль. Многолетние опыты, почти звериное чутье позволяли актерам догадываться, пошла пьеса или она еще стоит, и надо бы на ее подтолкнуть, набирает роль силу, или валится, чем кончится представление бурными рукоплесканиями, громкими вызовами или же холодными, жиденькими аплодисментами для проформы. Эти познания Мерхольт усвоил быстро он овладел навыками ремесла, отнюдь не искусства, но впоследствии выяснилось, что и высокое искусство учитывает, применяет, усложняя и совершенствуя все хитрости и секрет ремесленной. Игры В Пензе Всеволод еще далеко вперед не заглядывал. Просто был счастлив, что нашел себя и перестал сомневаться в своих актерских возможностях. Как и многие в те годы, его волновали бурные драматические события, происходившие в России. В мае 1896 года состоялась коронация нового царя Николая II. В программу коронационных торжеств входило и большое народное гуляние на Ходынском поле в Москве. Праздненство неожиданно превратилось в трагедию. Многотысячная толпа ринулась к местам, где бесплатно раздавали царские гостинцы. И как сообщали газеты, стихийной силой своей смела сотни людей. Затоптанных и раздавленных насмерть насчитывалось 1386 человек. Несколько десятков тысяч людей были изувечены. Содрогаясь от возмущения, Всеволод вслух прочел Ольге корреспонденцию московских ведомстей. На Ваганьковском кладбище, где в настоящее время собраны все трупы погибших, не поддающаяся описанию картина. Все кладбище, полно народа, пришедшего из разных мест, чтобы среди трупов отыскать своих родных. Вдоль ограды тянется бесконечной массой народ, Ожидающие впуска на кладбище, узнанные родными тела, выдаются им или, по их желанию, погребаются тут же. Новое царствование началось большой кровью. Все понимали, что жертвы ходынки, вызванные полнейшей бездарностью, с которой организовывалось всенародное ликование, русский трон занял безвольный и бесцветный человек. После Ходынской катастрофы к нему прочно приклеился эпитет «Кровавый», и Николаю Кровавому предстояло еще не однажды оправдать это прозвище. Ходынка отозвалась и в Пензе, где было много сыльных политических. С некоторыми Мерхольд сблизился, его приятелями стали два брата, Ремизовы Алексей и Сергей, Алексей впоследствии известный писатель, которого Всеволод Ласково назвал «Кротиком», Считал себя марксистом, знакомил Всеволда с трудами Маркса, Каутского, Плеханова, попытки ремизова от теории перейти к делу и организовать в Пензе подпольную группу марксистов с участием рабочих вызывали сочувствие Всеволда, и он, как мог, кротико помогал. Подумывали даже печатать прокламации, но, кротик, человек экспансивный и увлекающийся, был редкостно непрактичен не имел ни малейшего представления о конспирации. Слишком многие знали, что он устраивал тайные вечеринки и загородные сходки, где громко звучали крамольные речи. А потому бдительное жандармское око присматривалось и к нему, и к его окружению. Вскоре Алексея Ремизова арестовали. Ротмистер, который вел его дело, вызвал на допрос студента Мирхольда. Всеволод отвечал с невозмутимым спокойствием. Нет, ни о какой противоправительственной деятельности подследственного он не знает. Давал ли подследственные ему на прочтение какие-либо книги брошюры возмущающего содержания? Нет, он брал у Ремизова исключительно пьесы, например, Ипсона, Гауптмана. «Видите ли, я интересуюсь только театром», — сообщил он скромно, потупив глаза. «Уже выступаю на сцене. Политики я чужд. Ремизов со своей стороны на допросах, как впоследствии писал Мирхольд, обнаружил исключительную хитрость и про все вообще не упоминал. В конечном счете жандармский ротмистер отступился от Мирхольда, только отечески пожурил. «Надо быть разборчивее в знакомствах. Ваш батюшка царствие ему небесное никогда бы не одобрил. Тем более намереваясь служить искусству, сеять, можно сказать, разумное, доброе, вечное». Всеволод согласно кивал головой, он актерствовал, играл перед ротмистером роль великовозрастного мальчика Ремизовская история бесследно для него не прошла. Ненависть к самодержаве окрасилась личной болью. Судьба Кротика, угодившего в тюрьму, глубоко его взволновала. Арестован был и еще один близкий Всеволоду человек, его брат Борис Эмилиевич Устинов. Да он сознавал, что и сам чудом вывернулся из жандармских лап. Полвека прошло, и старенький, почти совсем слепой, кротик вспомнил. А я Мирхольда пронял моим марксизмом. Он слушал мои рассуждения с тем же загаром, как я слушал его рассказы о театре. Сцена — вот где он видел свое предназначение. Хотелось верить, что из-под мозга в театр рано или поздно удастся возвысить голос в защиту угнетенного Люда. Всеволод больше не колебался. Как только вернется в Москву, оставит университет, теперь он знал, куда податься. Дорожка, проторенная Катей Мунт, вела к Немировичу Данченко, о котором Катя говорила восторженно. По ее словам, выходило, что Немирович вносит в дело воспитания будущих актеров дух глубочайшей ответственности предполагает привить ученикам широкие познания в сфере искусства, литературы, истории. Эти рассказы, и горящие вдохновением глаза Екатерины Мунт, подсказали Мирхольду окончательное решение.